Не заставил себя ждать и второй. Теперь это был испанец. Угадать, откуда он явился, было нетрудно. Он косил, широко зияли раздутые ноздри, лоб припух, словом, отнюдь не красавец. Этот Лоро, как он себя называл, предлагал выдать королю Наварскому одну пограничную крепость. На самом деле его целью было подобраться как можно ближе к королю, что, однако, ему не удалось. Те же дворяне, которые защитили короля Наварского от Гаваре, привели испанца на открытую галерею, окружавшую дворец в Нераке. Затем они выстроились в ряд, и каждый уперся одной ногой в стену, и Лоро пришлось говорить с королем поверх этого живого барьера. А так как ему нечего было сказать, и он ограничился жульническим враньем, в тот день и на следующий то его пристрелили. Нелегко убить человека, которого возносит судьба, уже мгновениями открывая ему свой лик. Эти два покушения показали больше, чем что-либо иное, насколько Генрих начал становиться силой. Но он решил ограничить себя и не уехал со своей земли, а перепахал ее копытами своего коня из конца в конец, пока каждая кочка не стала принадлежать ему и приносить плоды. Города один за другим покорялись ему и отворяли ворота. Люди завоевывались постепенно, не силой. Брать приступом надо стены, не людей. Они поддаются воздействию добрых примеров, особенно если вместо этого их могли бы просто-напросто повесить. Тогда до них доходит призыв быть разумными и человечными, к чему, впрочем, и стремится истинная вера. Сначала они предпочитали сами лезть в петлю, но в конце концов многие поняли, в чем их истинное благо, пусть даже ненадолго, всего лишь для немногих поколений. Новый наместник губернатора Гиени не был врагом Генриха. Да сейчас и не смог бы себе этого позволить. А Дамвиль, губернатор соседней провинции Лангедок, был даже другом. Несокрушимо стояла у самого океана, посередине длинной прибрежной полосы, крепость Ла-Рошель. Эта полоса тянулась вниз и наискось к югу. Здесь большинство населения было за короля Наварского. Самые разнообразные упования возлагало оно на него, но уповающих было великое множество. Обыкновенные люди звали его просто Ньюс Хенрик и вкладывали в это очень многое. Его ежедневные дела и труды, совершавшиеся у них на глазах вот уже много лет, то, как он расходует деньги, как действует оружием, и даже его образ — Образ всадника на коне в куртке из рубчатого бархата, его щеки загорелые, как и у них, его ласкающий на твердый взгляд и короткую молодую бородку. Когда он проходил мимо них, они чувствовали, что опасности, постоянно угрожавшие их жизни, отступают, и что мир в стране, который был всегда так шаток, делается устойчивым. А остальные, ученые или просто люди с головой, нередко толковали о том, как вырос теперь духовно король Наварский. И они начинали уверять, что дух в нем жив, что ведет он себя отменно и добивается своих целей с большим мужеством. «Из такого теста и были сделаны величайшие государи», — уверяли они друг друга, — «и были искренне убеждены в этом» хотя и не без содействия канцелярии Наварры. Ею руководил Морней, и в распространяемых им посланиях он утверждал, что власть его государя все более крепнет. Поэтому все добрые французы начинали взирать на Генриха с надеждой. У многих она появилась впервые, даже у чужеземцев, ибо Морней вербовал сторонников и Англии. Из этих посланий Елизавета и ее двор могли почерпнуть немало благоприятных сведений о Генрихе Наварском. А с другой стороны, по словам Мурнея, едва ли можно ожидать чего-нибудь путного от теперешнего короля Франции, да и от его брата, который по-прежнему домогался руки королевы и находился именно сейчас у нее в гостях. Мурнея даже сам поехал в Англию. Он один действовал решительнее всей своей партии и все-таки помешал женить Бедвуносова на английской королеве, но лишь в результате верной характеристики, данной им перевертышу. Дипломатия не должна допускать недоразумений, и если она действует правильно, то не отступает от истины. Еще одно мнение стало известным сначала там, где оно возникло, А потом, переходя из уст в уста, оно распространилось все шире. Новый мэр Бордо будто бы высказал эту мысль другому гуманисту. Постепенно становится совершенно ясным, что цель всех этих религиозных войн одна — расчленение Франции. Прошли те дни, когда господин Мишель де Монтень беседовал в величайшей по тайности, с Генрихом Наварским. Теперь он заявлял обо всем этом вслух, и не только в библиотеке своего маленького замка или у ратуши города Бордо, избравшего его мэром при решительной поддержке губернатора. Он и писал о том же. В башенной комнатке его замка родилась целая книга, Все остальные гуманисты королевства читали ее и утверждались в сознании, что умеренность необходима, а сомнения полезны. Родилась целая книга. имеется в виду главный труд Монтенья «Опыты», впервые опубликованные в 1580 году. Примечание редакции. И то, и другое было им знакомо и свойственно. И все же оказалось бы пагубным, если бы гуманисты учились только размышлять, а не ездить верхом и сражаться. Однако дело обстояло иначе. Даже Монтень побывал солдатом. Несмотря на свои неловкие руки, он по необходимости занимался и этим ремеслом, иначе оно досталось бы на долю только безмозглым. Нужно знать твердо лишь тот, кто думает, имеет право действовать, лишь он, а чудовищное и безнравственное начинается по ту сторону нашего разума. Это удел невежд, которые становятся насильниками по своей неудержимой глупости. И на уме у них и в делах только одно — насилие. Посмотрите, в каком состоянии королевство. Оно приходит в запустение. Оно превращается в болото из крови и лжи, а на такой почве уже не могло бы вырасти ни одно честное и здоровое поколение, если бы мы, гуманисты, не умели скакать верхом и сражаться. Но уж об этом мы позаботимся. Положитесь на нас, мы не сойдем с коней и не сложим оружие. Над нашей головой на самых низких облаках с нами едут по стране, и Иисус из Назарета — и кое-кто из греческих богов. Господин Мишель де Монтень, знавший себе цену, переслал с курьером королю Наварскому свою книгу. Она была переплетена в кожу, и на ней был тесненный золотом герб Монтенья, хотя и на задней стороне обложки. А на передней красовался герб Наварры. Такое расположение имело глубокий смысл. Оно означало «фама» на мгновение сделало нас равными. Все же вам, сир, «Я уступаю первенство». Но горделивый дар говорил и о большем. «Эта книга отпечатана в Бордо, откуда корабли в штормы и штили уходят к дальним островам, и, быть может, эта книга в конце концов уйдет еще дальше и сквозь века доплывет до вечности. Но, разумеется, сир, ей будет предшествовать ваше имя». Я желаю одного так же искренне, как и другого, ибо я ваш сподвижник, и точно так же, как вы утверждаю в одиночестве борьбой и заслугами мои врожденные права. Сир, вы и я, мы зависим от милости Фамы, а это участь немногих. Не может легкомысленно относиться к славе тот, кто творит произведения, которые должны жить долго или надеется угодить людям своими деяниями. Одно место в книге было подчеркнуто. Те деяния, кои выходят за границы обычного, приобретают весьма дурной смысл, ибо наш вкус противится всему, что хочет быть чрезмерно высоким, но и чрезмерно низкому противится вкус.